Утром я позвонила Орлову. После обеда он к нам заехал. Всё-таки людей не поймёшь. Некоторое время назад он боялся, что наша совместная деятельность приобрела чересчур широкий размах, а теперь злился, что я не загружаю его работой. А если так, то похвалы от начальства не дождёшься, и мысль умереть в генералах становится проблематичной. «У меня появилась идея», — обрадовала я его с порога. «Мне нужны кое-какие сведения». Я перечислила, какие, Орлов что-то там черкнул в своём блокноте, посмотрел на меня туманно и удалился, пообещав заехать к вечеру. Человек, он добросовестный, к вечеру прибыл, и не с пустыми руками. Мы расположились в комнате за большим столом, я заносила на бумагу то, что казалось мне наиболее важным, и при помощи Орлова пыталась разобраться в бандитской иерархии. Вчера я была права, на социальной лестнице монах стоял чуть ниже Серёги. Тот вообще был парень довольно серьёзный. Орлов объяснил, что реально составить им конкуренцию мог некто Климов Олег Николаевич, или попросту Клим. С Серёгой Геббельсом, а ещё в большей степени с монахом, у них давняя неприязнь. Этот Клим появился на сцене чуть меньше четырёх лет назад и повёл себя чрезвычайно нахально. Набрал в свою команду психов и дебилов, которые, не раздумывая, делали всё, что им прикажут. От азиатской жестокости, с которой Клим расчищал себе место под солнцем, даже бывалые люди слегка обалдели. Однако последнее время Клим остепенился, присмирел, большинство дебилов полегли в кровавых боях, искать новых он не стал, а окружил себя ребятами, которые хорошо знали, как крепко держать в руках свой район без лишнего шума и пыли. Деятельность Клима приносила ему неплохой доход, и он, как водится, стал предпочитать в стрельбе переговоры. С некоторой неохотой старшие товарищи позволили ему наживать деньги, а он, в свою очередь, из лихого одинокого волка стал полноправным членом городского криминального клуба. лицо явный прогресс. Однако старая вражда до сих пор не утихла, и Клим с удовольствием освободил бы город от монаха и его дружка Серёги. Да вот не задача. Есть человек, с которым всем, кто рассчитывал обделывать в городе свои дела, приходилось считаться. Звали этого человека Петров Владимир Иванович. От роду ему было около 60, из них лет 20 он сидел, а в бандитских спорах играл роль третейского судьи. Так вот, Серёжка Геббельс по неведомой причине очень был симпатичен этому самому Петрову со смешной кличкой Папа. Я слушала Орлова, и диву давалось. По какому принципу братва живёт и существует, было для меня загадкой. То есть принцип, конечно, ясен, но нафига им, к примеру, этот папа? Какая от него польза, Климу или тому же монаху? Может, они опасаются, что в противном случае вцепятся друг другу в горло, и жизнь станет чрезвычайно насыщенной, но недолгой? Орлов что-то пытался объяснить мне, но сам в своих словах до конца уверен не был — А тут мне вовсе стало не до них, потому что он вдруг сказал. «У монаха с Климом лютая вражда. Пару раз они едва не прикончили друг друга». Тут он помедлил и добавил. «В тот раз монаха искал Клим. С тобой развлекались его ребята». «Так от отчего ж вы их тогда не арестовали?» — хотела спросить я, но только рукой махнула. Однако имя запомнила. «Ладно, парни, я сама с вами разберусь. По-своему». Сейчас они вроде помирились, потому что воевать глупо, когда вокруг такое творится. Что такое, Орлов уточнять не стал, но и так было ясно. Кстати, по имеющимся у меня сведениям, многолетняя дружба монаха с Геббельсом дала трещину. Чего-то дружки не поделили. Я ничего такого не заметила, поэтому словам Орлова значения не придала. А вот Серёгиной кличке в очередной раз подивилась. Господи, ну почему Геббельс? «Так ведь похож», — обиделся Евгений Петрович. Следующие три дня я просматривала свои записи, разглядывала потолок и носа не высовывала из квартиры. Два вечера док радовался моему домоседству. На третий спросил, «В чём дело?» «Ты имеешь в виду казино?» — поинтересовалась я, хоть и так знала. «Конечно, я был уверен». «Не хочу мозолить глаза монаху», — пояснила я. «Всё должно выглядеть совершенно естественно». А вдруг он тебя всё-таки узнал? Ну и что? Тогда я его тоже узнаю. С трудом, но вспомню. Ему ведь наверняка известно, что произошло с тобой. Не обязательно, — утешила я. К тому же почти три года — большой срок. Если узнает, придётся сказать, что наша предыдущая встреча из разряда неприятных, и помнить её нет никакого желания. Будь осторожна. Помолчав, попросил док — Вечер мы провели тихо возле телевизора, как парочка пенсионеров. Док уже собрался домой и вдруг сказал, «Вчера случайно встретил своего бывшего соседа. Встреча не из приятных. Хороший был мужик». «Почему был?» — поддержала ей разговор. Док пожал плечами. Едва узнал его. «Пьёт?» «Пьёт. Да и что прикажешь делать? Была семья, работа. Теперь только квартира осталась». «А что случилось?» — спросила я. «Жуткая история. Прошлым летом у него погибли жена и дочка. Девчушке четыре года не исполнилось». «Авария?» «Случай. Нелепый, совершенно дикий. Был такой тип в городе, по кличке Сотник, кому-то очень на нервы действовал. Вот по нему и полоснули сразу из двух автоматов в самом центре города. Он скончался в больнице, а ещё трое на месте стрельбы». Старик-пенсионер и моя бывшая соседка с дочкой. Всё произошло совершенно неожиданно. Никто опомниться не успел, посреди улицы ауди в дырах и трупы. Стрелявших, конечно, не нашли. Не нашли. Ни милиция, ни он сам. Виктор служил в спецназе, пытался найти убийц. Не нашёл и по русской привычке «запил», — подсказала я. «Зря ты так», — обиделся док за соседа. «Хороший был мужик, а то, что пьёт, так это от безнадёги. Не руки же на себя накладывать». «Да, этого делать не следует», — согласилась я. Док, увлёкшись, стал рассказывать об этом самом Викторе, перечисляя его достоинства. Парень был в Чечне, много чего в жизни повидал, а то, что такой человек ушёл со службы и запил, объяснялось просто, отчаянием. «Мол, чего мы стоим, если белым днём в центре областного города...» «Укладывают людей из автоматов, а мы лишь разводим руками». Сначала его не хотели отпускать, но Виктор упорно пил, часто срывался. Работать с ним становилось всё труднее, и в конце концов его уволили, правда, из уважения к былым заслугам по собственному желанию. Теперь он трудился дворником в родном ЖЭКе, и пить ему уже никто не мешал. Док по этому поводу очень сокрушался. История эта меня неожиданно заинтересовала. Я бы хотела с ним встретиться» сказала я. С Витей не понял док, зачем такой человек может нам пригодиться? Он пьёт, Варя. Это с безнадёги. Если увидеть в жизни смысл, завяжет. Ты ведь сам говоришь, мужик стоящий. Где его можно найти? Дома, наверное, где же ещё? Дома не годится, покачала я головой. Встреча должна выглядеть случайной. Тогда в пивнушке недалеко от нашего дома, от его Поправился док. На следующий день мы отправились на разведку. Район, где когда-то проживал док, выглядел безрадостно. Ранее мне здесь как-то не приходилось бывать, а теперь, глядя в открытое окно машины на бесконечный ряд одинаковых пятиэтажек, мрачных даже в солнечное утро, я решила, что если человек здесь родится и вырастет, то в скорости непременно запьёт. Пивнушка прилепилась сбоку одного из панельных монстров. Хлипкое сооружение без окон, с покорёженной дверью, которая открывалась с леденящим душу скрежетом. Взглянув один раз на это чудо, я поняла, что женщина моей красоты и прикида появиться здесь не может. В пивнушку отправился док. Вернулся через минуту. «Его нет», — сказал отрывисто. «Что ж, подождём», — кивнула я. «Время есть». Подъехать к своему бывшему дому док не решался, боясь встретить супругу. Ожидание оказалось весьма неприятным. Апрель выдался на редкость жарким, и сидеть в машине вскоре стало просто невыносимо. Мы вышли и не спеша прогулялись. Док поглядывал на дверь пивнушки, когда она издавала очередной зловещий скрежет. Через полчаса вернулись в машину. Меня разморило, и я уснула. А проснулась от того, что док коснулся моего плеча и позвал. «Варя...» Я открыла глаза, спросонья, пытаясь понять, чем я здесь занимаюсь. А добавил «Вот он». Виктор шагал по тротуару к пивнушке в компании двух человек. Группа выглядела колоритно. В центре шёл дед с белыми длинными волосами и белой бородой до пояса. На плече у него висела гармошка. Одет он был в старый спортивный костюм и калоши на босу ногу. Приглядевшись получше, я поняла, что деду нет и пятидесяти, и подивилась. Справа от него виднелся упитанный коротышка. На его ногах не только галошь, Вовсе ничего не было, так и шлёпал по асфальту босыми ногами. Штанины широких брюк небесно-голубого цвета были подвёрнуты, а одна прихвачена бельевой прищепкой. Это намекало на то, что у босоногого имелся велосипед. Впрочем, не обязательно, может, у людей мода такая. Из-под короткой майки выпирал живот, а руки от плеч до ногтей были сплошь покрыты татуировкой. Слева от деда возвышался мужик лет 35, высокий, широкоплечий, одет в штаны защитного цвета, кроссовки и тёмную рубашку с длинными рукавами. Он курил на ходу, пальцы заметно дрожали. Несмотря на эту дрожь, красноту лица и явную маету с перепоя, Виктор выглядел в этой компании человеком случайным, как видно, решил жить по принципу, чем хуже, тем лучше. Троица скрылась за скрипучей дверью, и скоро из пивнушки полились разухабистые переливы гармошки. Несколько голосов с чувством выводили за твои зелёные глаза. «Пьёт он не так давно», — сказала я. Человеческого облика ещё не лишился. Одет чисто. С утра изловчился побриться, несмотря на похмелье. Он почти каждое утро ездит на кладбище. Невесело сообщил док. «Не волнуйся», — я потрепала его по плечу. «Если всё пойдёт, как я думаю, мы твоего приятеля вытащим». Док взглянул на меня недоверчиво, но промолчал. «Мне к нему присмотреться надо», — продолжила я. «Значит, придётся тебе пригласить его в ресторан». «Почему в ресторан, а, к примеру, не домой?» «Лучше мне появиться случайно. Да и тебе тоже. Встретились, решили поговорить, зашли выпить. Что ж мне на него облаву устраивать? Почему бы и нет, если это пойдёт ему на благо?» Док спорить не стал. Вышел на тротуары и принялся прогуливаться от перекрёстка до пивнушки. А я опять задремала и едва не проглядела встречу Дока с бывшим соседом. Повернула голову и увидела, что они стоят посреди тротуара. Двое дружков прошли чуть вперёд, Виктор им махнул, и они зашагали во освояси. Док с приятелем тоже пошли, не спеша и в другую сторону. Виктор шёл прямо, но чувствовалось, что он пьян. Я завела машину и поехала следом. В нескольких кварталах отсюда находилось кафе «Ивушка». Туда док и повёл бывшего соседа. Выждав в машине минут двадцать, я направилась к кафе. Оно мало чем отличалось от пивнушки. Окна, правда, были, но такие грязные, что лучше бы их вовсе не было. Шторы не отдавали в стирку лет пять, не меньше. Обслуживала клиентов пожилая неряшливая баба с изрытым оспинами лицом и в парике рыжего цвета. Из-под него по щекам катились струйки пота. Вентиляторы не работали, с кухни шёл отвратительный запах горелого масла и чего-то мясного. Посетителей было немного. При моём появлении все повернули голову и уставились таким видом, точно у меня на голове пылал костёр или сидел живой заяц. Конечно, заявилась я зря. В таком месте мне просто нечего было делать. Ведь сказала доку «ресторан», а он притащился сюда. Под пристальным взором буфетчицы я прошла к кассе и попросила стакан сока и булочку, показавшуюся мне съедобной. Тут док повернулся и окрикнул «Варя!», а я, изобразив смущение, направилась к нему. Он поднялся, пододвинул мне стул и сказал, обращаясь к Виктору «Знакомьтесь, это Варя, а это мой сосед Виктор». Я улыбнулась, а Виктор хмуро кивнул. Перед ними стояла бутылка водки, два стакана, по две порции салата и горячего. Я пристроила рядышком свой сок и повертела в руках булку, не зная, что с ней делать. В конце концов, взяла и съела. «У вас праздник?» — спросила я, кивнув на бутылку. «Давно не виделись», — ответил док. Виктор в мою сторону не смотрел принципиально. Во-первых, стеснялся. Во-вторых, после гибели жены остальные женщины вызывали в нём странную обиду — почему они живы-здоровы, а вот Алла, ну и так далее. В общем, общались мы больше с доком, хотя интересовал меня Виктор, точнее его мысли. Кто хоть раз разговаривал с пьяным, знает, делает нелёгкое и требует большого терпения. Могу вас уверить, копаться в мыслях пьяного и того хуже. Мой мозг подвергся серьёзной перегрузке, но в конце концов выяснилось, что напрягалась я не зря. Виктор Алексеевич был человеком незаурядным, и очень интересным. Фамилия у него была боевая — Скобелев. И сам он парень хоть куда, несмотря на то, что последнее время задурил и часто припадал к бутылке. Док за него беспокоился напрасно. Такие не спиваются. Самая поздней осенью Виктор Скобелев встал бы как-нибудь утречком, вымел из квартиры всякий хлам, вкупе с дружками-алкоголиками — И начал новую жизнь, конечно, если бы не сложил голову в кабацкой драке до этого времени или не попал под машину по пьяному делу. В настоящее время он искоса на меня поглядывал и думал, пить надо завязывать, на человека не похож. Приличные люди уже стороной обходят. Выудив всё, что мне было нужно на данном этапе, я взглянула на часы, поднялась и сказала, «Мне пора счастливо отдохнуть». Док приподнялся и поцеловал мне руку, а Виктор кивнул. Док явился ближе к вечеру, слегка навеселе. «Ну, что скажешь?» — поинтересовалась я. «Ты имеешь в виду Виктора?» «Конечно, про тебя я и так всё знаю». «Слушай, почему он тебя заинтересовал?» «Потому что нам может понадобиться помощь. Как думаешь, годится он в помощники?» «Бандитов он готов душить голыми руками». «Пожалуй, насчёт голых рук он преувеличивает. А злоба плохой советчик, разве нет?» Ты же видишь, человек потерялся. Парень он стоящий, только вот что делать не знает. Если стоящий, так мы научим. Он офицер и человек чести, поэтому подкарауливать врагов и бить их по башке поленом не может. Воспитание не позволяет. Вот если б ему хороший человек, да не просто хороший, а властью обличённый, дал приказ, да ещё душевно с ним побеседовал... Ты о чём? — насторожил док «Так, думаю вслух. Завтра с утра пойду к твоему Скобелеву в гости. Как считаешь? Часов в восемь. Я застану его трезвым». Виктор точно был трезв, причём без признаков вчерашнего перепоя. Чисто выбритый явно после душа, зачёсанные назад волосы были мокрыми. Я позвонила, он открыл дверь и теперь стоял на пороге своей квартиры не в силах скрыть недоумение. «Здравствуйте», — сказала я без улыбки. «Я хотела бы с вами поговорить». «Можно войти?» «Входите», — кивнул он, сдвинувшись в сторону и явно теряясь в догадках. Объяснения моему визиту он не находил, а поверить, что вчера я в него безумно влюбилась, всё же не мог. «Разговор серьёзный и, возможно, долгий», — заметила я. «Можно я сяду?» «Конечно». Мы устроились в кухне друг напротив друга. Увиденное мною лишний раз подтвердило, что алкаш Виктор — липовый. В квартире царила чистота, которую в силах поддерживать далеко не каждая женщина. Ни тебе посуды в раковине, ни бутылок под столом. В общем, ничто не указывало на пьянство хозяина. На маленьком диванчике у окна сидел плюшевый медведь. Заметив мой взгляд, Виктор поднялся и отнёс медведя в комнату. «Вы по какому делу?» — спросил он сурово, когда вернулся. «В двух словах не объяснишь», — сказала я. «Вы извините, если мне придётся быть чересчур...» «Многословный. О криминальной ситуации в городе вам должно быть известно?» «Известно», — усмехнулся он и стал смотреть в окно, теряясь в догадках на мой счёт. «Ждал он чего угодно, вплоть до того, что будут предлагать хороший заработок в охране какой-нибудь фирмы, но, разумеется, не угадал. Законы, которые мы имеем на сегодняшний день, не в силах остановить рост преступности» по информацию я вам читать не буду, сами всё знаете. Скажу одно, есть группа людей, которую такое положение дел не устраивает. Это не государственная организация, а просто группа единомышленников, ставящая своей задачей борьбу с преступностью. Люди у нас серьёзные и дело своё знают. Кое-каких успехов мы уже смогли добиться за последние месяцы». «Вы это серьёзно?» — с надеждой спросил он. «Конечно». Странные всё-таки существа, люди. Интересно, чему он так обрадовался? Я знаю, что много всякой сволочи было арестовано. Так ведь многих подержали да выпустили. Разумеется. Я ведь сказала, что законы наши желают лучшего. Поэтому и была создана глубоко законспирированная организация. Значит, вчера Леонид Андреевич... Леонид Андреевич здесь совершенно ни при чём, заверила я. Мы просто воспользовались старым знакомством, чтобы получше к вам приглядеться. «Мы?» — он явно заинтересовался. «Если вы надеетесь узнать, кто эти «мы», вынуждено вас разочаровать, мне известно немного. Я только выполняю поручения и не задаю лишних вопросов. Если вы согласитесь сотрудничать, дело будете иметь только со мной. Практика проверенная, надёжная. Я связную и ничего больше». «А что должен делать я?» Выполнить приказ, если таковой последует. Приказ? Он чуть заметно усмехнулся, я в ответ тоже. Виктор Алексеевич, мы к вам долго приглядывались, прежде чем решились на этот разговор. Не думаю, что определенного рода приказ вызовет в вашей душе смятение. Для чего-то вы спрятали в родном подполе два автомата с большим количеством патронов к ним, а на даче под крыльцом в железном ящике зарыли винтовку с оптическим прицелом. Если желаете, я могу подробно рассказать, когда и каким образом это оружие к вам попало. Пьянствуя и ожидая, когда вас выгонят с работы, вы не теряли времени зря, так ведь? Пластиковая взрывчатка, пяток гранат, пистолет. Я что-нибудь забыла? Вы твёрдо знали, что в один прекрасный день всё это вам понадобится. Можете считать, что этот день наступил?» Скобелев думал ровно семь минут. Потом улыбнулся. «Я согласен», — сказал он просто. «Не спешите, мы не хотим, чтобы вы потом сожалели о своём решении». «Кто-то из моих знакомых состоит в вашей группе?» — спросил он. «Организация стоила бы немного, начни я отвечать на подобные вопросы. Да и знаю я крайне мало, только то, что необходимо». «Я хотел бы встретиться...» — начал он, а я с улыбкой покачала головой. «Если у вас возникнут сомнения, вы можете выйти из организации, ничего не опасаясь». Я исчезну из города, и таким образом связь оборвется. Я несла эту чушь и сожалела, что не люблю детективы и шпионские фильмы. Приходилось импровизировать на ходу. Сожалела и одновременно поражалась тому, как охотно Скобелев во все это верит. Не думаю, что у вас будет много работы. В основном мы предпочитаем руководствоваться законами. Только в случае, когда закон совершенно бессиленно преступник перешагнул все возможные границы. «Я должен вернуться на работу», — деловито спросил он. «Это ваше дело. В личную жизнь своих соратников мы не вмешиваемся». Поговорив ещё немного в таком же духе, к примеру, пришлось перечислить послужной список Скобелева со всеми вынесенными благодарностями. «Хорошо, память у мужика железная, а то, что бы я делала. Мы перешли к более интимной беседе, и я почти дословно повторила один памятный разговор» состоявшийся у него в Чечне, в армейской палатке, с человеком, которого Скобелев глубоко уважал. Человек этот погиб спустя четыре месяца. Конечно, Виктор об этом знал. Моя осведомлённость произвела впечатление. Он начал взирать на меня с чувством, подозрительно похожим на благоговение, и уже ни в чём не сомневался. Только спросил, «А как вы оказались в организации?» Я выдала грустную улыбку, собираясь с силами. Врать на ходу довольно трудно, особенно если хочешь, чтобы вранье проняло до слез. Поэтому я и решила сказать полуправду. Ко мне тоже пришел человек, как к вам сегодня. А почему он пришел? Три года назад со мной произошла неприятная история. Возможно, вы знаете ее из газет. Я коротко рассказала о том, что сотворили со мной незваные гости, против обыкновения уделив внимание некоторым деталям. Скобелев слушал молча, сжав кулаки и сцепив зубы. В мозгу его при этом билась только одна фраза. «Сволочи, господи, какие сволочи!» Для спецназовца он что-то чересчур впечатлителен. «Конечно, никого не арестовали», — усмехнулась я. «Мне пришлось принести несколько операций, а потом я ещё долго лежала в психушке, где, кстати, и познакомилась с Леонидом Андреевичем». Вы, наверное, уже поняли, организация подбирает людей, у которых с бандитами личные счёты. Когда волком воешь от воспоминаний умнику, произносящему слова, что преступники тоже люди, хочется забить их в глотку вместе с зубами. — Да, — кивнул Скобелев. — Именно это я чувствовал, когда держал на руках дочку. Он резко мотнул головой. — Такое никогда не забудешь. — У вас есть чай? — спросила я. Мысль о погибшем ребёнке отдавала холодом в позвоночнике. «Ни к чему мне такие мысли?» «Что?» — не понял он. «Чай!» — улыбнулась я. «Я очень волновалась, когда шла к вам, боялась неправильно начать разговор и всё такое». «Чай, конечно, есть». Он поставил на плиту чайник, торопливо накрыл на стол. В доме нашлись и печенье, и сахар, что несколько удивило. На зарплату дворника не расшикуешься, а он пил по-настоящему. Мысль о зарплате навела на другие мысли. И я осторожно сказала, «Виктор Алексеевич, мы понимаем, что люди сотрудничают с нами не за деньги, но если вам они необходимы, стоит только сказать, мне ничего не нужно». Покачал он головой, но не обиделся, а мне стало стыдно. «Он хороший человек, а я ему пудрю мозги. Как же хороший, а винтовка под крыльцом». В один прекрасный день парень влез бы на крышу своего дома и принялся палить по прохожим. Так что можно считать, я делаю для него доброе дело, направляю склонность к помешательству в безопасное русло. Ещё полчаса мы пили чай, потом договорились о связи. Способ самый, что ни на есть, простой. Я звоню ему, он в случае чего мне. Встречаемся, если это крайне необходимо. Я покидала квартиру с убеждением, что нашла себе верного помощника, который не станет задавать лишних вопросов. А Виктор остался с кипучим желанием начать новую жизнь. Чтобы немного умереть его радость, я сказала, «Витя, к этому моменту мы уже перешли на «ты». Думаю, ты понимаешь, что должен быть крайне осторожен. Если что-то случится, помочь тебе никто не сможет». «Я понимаю», — кивнул он и даже нисколько не огорчился. Странные всё-таки существа люди. Через пару дней ближе к обеду я решила пройтись по магазинам. Отправилась в центр города, долго бродила по маленьким ловчонкам и в конце концов купила чашку в антикваре. На донышке красовалась фамилия производителя и пояснение для тех, кто не в курсе. Поставщик царского двора. Чашка стоила больших денег, а вот блюдца к ней не было, это слегка расстраивало. Чашку запаковали в красивую коробку, и с чувством, что день прожит не зря, я покинула магазин. А потом задумалась, ехать на троллейбусе или взять такси? С такой чашкой на троллейбусе даже неловко. А на такси я слишком быстро попаду домой, поэтому я пошла пешком. Дорогу решила сократить и свернула под мост. Тротуар здесь очень узкий, двое с трудом разойдутся, зато место красивое». Вековые липы, жёлтые головки цветов среди яркой зелени. Одним словом, природа. Я шла, щурилась от солнца, потому что оставила тёмные очки в каком-то магазине, и думала о заветной чашке. Приятно будет устроиться на балконе и выпить из неё чайку, свежезаваренного, с лимоном. Я уже глотала слюнки, и тут в опасной от себя близости услышала скрип тормозов. хотелось перепугу шарахнуться в сторону, но не вышло. С этой стороны склон холма был очень крутым, и если сзади какой-то сумасшедший, он вполне может меня раздавить. Тут же выяснилось, что на мою жизнь никто не покушался. Тёмный, роскошный БМВ притормозил у противоположной стороны тротуара, потом резко развернулся, мало обращая внимания на правила дорожного движения, и встал чуть впереди меня. Я замедлила шаг, ожидая, что последует далее. Дверь БМВ распахнулась, и я увидела обезьянью физиономию Серёги Геббельса. Естественно, я предпочла бы монаха, но... «Привет», — сказал Серёга, сияя золотыми зубами. Я позволила себе лёгкое удивление и нерешительно ответила. «Привет». Затем удивление сменилось интересом. Предполагалось, что я его, наконец, узнала. «Что делает красивая женщина в этом богом забытом месте? Он что, решил перещеголять Сашку?» А, по-моему, здесь очень мило, пропела я. На улице духота, у меня в машине кондиционер, и я отвезу тебя куда захочешь. Вообще-то я гуляю. Да ладно, садись, засмеялся Серёга. Он всерьёз считает, что кому-то за счастье кататься с ним в машине, даже с кондиционером, даже в духоту? Точно, он считает. Иначе бы не стал так паршиво улыбаться. А мне и вправду за счастье Я сейчас тоже улыбнусь. Я улыбнулась и села в машину, но на задние сиденья, чем слегка его удивило. Я впереди не езжу, пришлось пояснить мне в ответ на заинтересованный взгляд. Боюсь после аварии. Что за авария? Неприятная, усмехнулась я. А Серёга сказал, по тебе не скажешь. В каком смысле? Решила я усложнить ему жизнь. Ну, выглядишь, блеск. В общем, не похоже, что есть проблемы со здоровьем. — А их и правда нет, — заверила я. Шуточки на слабую троечку. Ну ничего, не ни боги горшки обжигают. Серёга посматривал на меня в зеркало и силился придумать что-нибудь стоящее. — Здесь налево, — кивнула я. — Ты мне лучший адрес скажи. Я сказала, а он порадовался, что есть о чём поговорить. Это новый дом с башней. Хорошие квартиры и бабки приличные. «Муж у нас кто?» «Муж у нас за границей». «Ах, ну да, Сашка говорил». «А что он ещё говорил?» «Говорил, что сам ничего не знает. Врёт, что ли?» «Вроде нет, биографию я ему рассказать не успела». «Я помешал». «Тут Серёга углядел в моих руках коробку». «Подарок?» — спросил Игрива. «Ага, сама себе сделала». «И что там? Чашка?» «Просто чашка». «Конечно. Хочешь, покажу?» Я стала открывать коробку, а Серёга притормозил у тротуара и повернулся ко мне. «Красивая?» — поинтересовалась я. Он моргнул и спросил. «А сколько стоит?» Услышав ответ, присмирел и сказал. «Ничего. А по-моему, очень красивая», — подвела я итог. «И узорчик такой весёленький». У неё полоска стёрлась, — заметил Серёга и ещё раз спросил про цену. Я повторила и принялась объяснять, что из чашки, возможно, пил кто-то из членов царской семьи. «Тогда, конечно, денег не жалко», — обрадовался он и ещё раз посмотрел на чашку, но уже с почтением. Я убрала её в коробку, и мы отправились дальше. Когда въехали во двор, Серёга решительно спросил. «А этот твой друг? Он с тобой живёт?» «У него есть квартира, но в настоящее время, как видишь, он стоит на балконе». «Ревнивый». Ещё бы. А как насчёт телефона? Я продиктовала номер, сказала Серёге «спасибо» и заспешила к подъезду. БМВ лихо развернулся и исчез со двора. Однако через полчаса его хозяин мне позвонил. Трубку снял док. Услышав «варю», решил поинтересоваться. А кто её спрашивает? Ответ получил незамедлительно. Пока док возвращал глаза на место, я весело хмыкнув, Взяла трубку и пропела. «Слушаю». «Как дела?» — спросил Серёга. «Пью чай из новой чашки», — ответила я. «А как насчёт ужина при свечах?» «Я вообще-то замужем». «А я вообще-то женат», — развеселился он. «Так как насчёт ужина?» «Тебе надо рассылать приглашение в зоопарк», — очень хотелось ответить мне, но это не входило в мои планы на долгую и благополучную жизнь, поэтому я ответила вежливо, но твёрдо. «Ужинаю я с друзьями». «Так давай подружимся», — не унимался Серёга. «Вроде бы ты видел, у меня уже есть друг, и я не спешу от него избавиться». «Да? Надумаешь? Позвони». Серёга сообщил мне свой номер и повесил трубку. А я с тоской посмотрела на Дока. Лучше ему посидеть дома некоторое время. Этот тип с обезьяней физиономией внушал серьёзное беспокойство. Вечером мы решили покататься по городу. Подошли к моей машине и ахнули. Все четыре колеса были спущены. Ничего подобного в нашем дворе ранее не наблюдалось. Народ здесь жил солидный, а детишки вели себя с пониманием. «Вот сукин сын», — покачалая головой, и мы с доком отправились пешком. Я с интересом ждала, что последует дальше. Оригинальностью Серёга не блистал. Позвонил на следующий день и спросил весело. «Как дела?» «Отлично», — бодро ответила я. «А как насчёт ужина?» «Так же. Вечером машина исчезла. Была и нету. Самое обидное, док полдня промучился с этими дурацкими колёсами, и вот теперь ни колёс, ни машины. Надо заявить в милицию», — чуть не плача сказал он, но я пресекла благой порыв. «Боюсь, в этом деле от ментов никакого толку». На сей раз звонок последовал незамедлительно. «Как дела?» отлично «У тебя ничего не пропало?» «Нет». «Ты уверена?» — веселился Серёга. «А, ты имеешь в виду машину. Возьми её себе. Мне она уже надоела». «Вот так, значит?» «Вот так». Однако Серёга оказался не только настойчивым, но и хитрым типом. Я думала, догадала, что у меня ещё должно пропасть в ближайшее время, и на всякий случай сидела в квартире. Но ничего не пропало, наоборот, появилось — Сначала моя машина во дворе, потом букет цветов возле двери. Кто-то позвонил, я с опаской открыла и увидела пластиковую вазу с белыми розами. Точнее, белых было двадцать семь и пять красных. Это озадачило. Я строила различные предположения насчёт цифры и комбинации цветов и с нетерпением ждала звонка. «Как дела?» — спросил Серёга. «Почему их тридцать две?» Радуясь, что, наконец, смогу утолить любопытство, выпалила я. Серёга слегка смутился. «Да все, что были!» «Ну вот, а я полдня голову ломала. Спасибо!» В данное слово я вложила максимум чувств. «Слушай, этот твой друг, он ведь не всегда дома сидит. Должен, мужик, где-то работать». «Как раз сегодня он занят», — засмеялась я. «Только никаких свечей. Поужинаем, поболтаем и немного приглядимся друг к другу». «Хорошо», — в ответ засмеялся мой новоявленный воздыхатель, и мы договорились о встрече. Встреча произошла в ресторане «Олимп». Ресторан потряс живыми лебедями, плавающими в бассейне посредине зала, и молодым человеком, который, раздевшись до трусов к концу вечера, нырнул в этот самый бассейн. Нравы здесь были простые, и клиенты вели себя непринуждённо. В целом, ужин мне понравился. Мы поболтали, потанцевали, выпили, старательно приглядываясь друг к другу. «Сашка не звонил?» Неожиданно поинтересовался мой спутник. «Сашка? Ах, нет, не звонил. Он не знает номер телефона». «Узнать не проблема». «Значит, ему это просто не нужно», — отмахнулась я. Серёга следил за выражением моего лица и старался угадать. Говорю я правду или прикидываюсь? «Я думал, он тебе нравится». Я полчаса посидела с ним в баре, только и всего». «Странно, что он до сих пор не объявился. Это не в его правилах». «Послушай, я с ним едва знакома, и говорить о нём мне не интересно Лучше расскажи о себе». Серёга стал прикидывать, чтобы такого он мог мне поведать. «Ну, даже не знаю, что рассказывать. Где учился, когда женился. Расскажи, чем занимаешься, когда остаёшься один». Вопрос поверг его в недоумение. «Телевизор смотрю». «Ну ведь не все передачи подряд». «Нет, конечно». Понемногу мы разговорились. Серёга был любопытен и неизменно возвращался к моей персоне. Тут я его особо порадовать не могла, отвечала уклончиво. Достоверно сообщила лишь одно. «Я замужем, муж за границей. Со дня на день я должна к нему уехать, но делать это мне не очень хочется». Серёга слушал чрезвычайно внимательно, по крайней мере, очень старался, но думал о другом. К примеру, его очень интересовал вопрос, как закончится этот вечер. Он, кстати, закончился довольно быстро. Я взглянула на часы и поднялась. «Всё просто замечательно, но мне пора», — произнесла я с максимальной нежностью. В общем-то, моё поведение его не удивило, и он попытался это пережить спокойно. Однако не удержался и заметил. «Я не люблю, когда меня водят за нос, а я не люблю торопиться». Он криво усмехнулся и пошёл меня провожать. Остановил такси и отправил меня домой. Сам намеревался продолжить отдых в ресторане, мысленно напутствовав меня весьма невежливыми словами, что не помешало нам обменяться на прощание горячим поцелуем. По дороге я пыталась предугадать следующий шаг своего нового друга. Оригинальностью он не блистал. на завтра Ближе к вечеру Док отправился к себе на квартиру. В нескольких метрах от моего дома был встречен двумя неизвестными, которые, не говоря ни слова, пару раз его ударили. Док вернулся ко мне злой, возмущённый и вознамерился звонить в милицию. От этой затеи я его опять-таки отговорила. Парни особо не усердствовали. Ясно, что это лишь предупреждение. Когда я об этом сказала Доку, он малость позеленел, что неудивительно — и предложил мне на некоторое время куда-нибудь уехать. Как не хотелось мне огорчать его, но пришлось. Планы у меня были совершенно другие. «А ты можешь уехать», — закончила я. Док обиделся и ушёл спать. Само собой Серёга позвонил и начал со своего дурацкого вопроса. «Как дела?» «Кто-то избил моего друга». «Да, здорово досталось». «Слава богу, нет». «Повезло». А то ведь могли и голову проломить. Времена нынче беспокойные. «С какой стати кому-то проламывать голову моему другу?» — возмутилась я. «Откуда мне знать?» — говорю. Времена беспокойные. «Слушай, прекрати всё это», — жалобно сказала я. «Он просто мой друг, и всё. К тебе это не имеет никакого отношения». «Что-то я не пойму, куда ты клонишь?» — хохотнул Серёга. «Всё ты прекрасно понимаешь». «Разозлилась я. Оставь его в покое». «Возможно». Смеяться он перестал. «Почему бы нам не посидеть где-нибудь вдвоём, а? Расслабиться и всё такое». «Обычно я принимаю решение сама и не терплю, когда меня толкают под руку». «Серьёзно?» Он вроде бы разозлился. «А я не люблю терять время понапрасну». «Очень жаль. Значит, мы мало подходим друг к другу». В этом месте я бросила трубку, и подумала о Доке. Может, ему действительно стоит уехать? На следующий день ни я, ни он из дома не выходили. Я ломала голову, чего такого может придумать Серёга, и вновь не угадала. Машина не исчезла, в дверь никто не ломился. Правда, часа в три позвонили, но вполне интеллигентно. Я осторожно подкралась к двери и спросила не без робости. «Кто? Откройте, пожалуйста!» раздался мужской голос «Меня просили передать». Пару секунд поразмышляв, я всё-таки открыла дверь. На пороге стоял молодой человек в бейсболке и ласково мне улыбался. Слева у его ног корзина с алыми розами. Корзина была большая, и рос в ней уместилось внушительное количество. Надо полагать, Серёга скупил все, что были в магазине. «Это вам», — сказал парень. от кого?» — прикинулась я дурочкой. «Не знаю, меня просто просили передать». Парень в припрыжку стал спускаться по лестнице, а я позвала Дока, чтобы он затащил корзину в квартиру. Такое количество рос надо было где-то разместить, и я изрядно помучилась. Док мне помогал. Именно он обнаружил коробку. Я её просто не заметила. Маленькая коробочка, обтянутая белым атласом. Док открыл её и поморщился. «Что?» — удивилась я. Он сунул мне коробочку и отвернулся. «Серьги, которые я увидела, такого пренебрежения не заслуживали, даже наоборот». Я подошла к зеркалу и их примерила. «Они мне идут, а, док?» — спросила я. В ответ он свёл брови у переносицы и ушёл в кухню. Через пять минут крикнул. «Только не говори, что он тебе нравится». «Кто?» — удивилась я в ответ. «Этот тип с обезьяньей физиономией «Физиономия у него не очень» согласилась я, а вот серёжки красивые и, по-моему, дорогие. Я не очень разбираюсь в камнях, но похожи на бриллианты. Как думаешь, док? «Я тоже не разбираюсь», — проворчал он. «Ты просто ревнуешь». Я пододвинула телефон и стала набирать номер Серёжи. Надо полагать, моего звонка он ждал, потому что ответил сразу. «Здравствуй», — сказала я. «Они очень симпатичные. Я имею в виду розы». А подарок тебе не понравился?» Засмеялся он и спросил. «Встретимся?» «Завтра. Где-нибудь около пяти». «Почему не вечером?» Удивился Серёга. «Можно вечером?» Легко согласилась я. «Только в одиннадцать я должна быть дома. Муж будет звонить». «Хорошо, тогда в пять», — проворчал он. «У меня есть квартира в Восточном районе. Запиши адрес. Или мне за тобой подъехать». «Нет, я сама». Мы тепло простились. Док возник в прихожей, не говоря ни слова, обулся и ушёл. Догонять его я не стала, отправилась пить чай на балкон. Там меня и застал телефонный звонок. Я была уверена, что это док, поэтому не торопилась. Мужской голос показался мне незнакомым. «Варя?» «Да, а кто это?» «Саша». Не так давно мы познакомились в баре. «Извините, я не помню» ответила я и хотела повесить трубку. Ещё с другом был, Сергеем, помните? Сергеем? Конечно, я не сразу поняла. Сашка весело хохотнул. «Как насчёт того, чтобы встретиться?» Они что, все с ума посходили? То молчал, как рыба, две недели, то вдруг объявился, как раз когда у нас с Серёгой намечается большая любовь. «В ближайшее время это вряд ли возможно», ласково ответила я. «Значит, Серёга меня опередил?» Теперь Сашка откровенно смеялся. «Не понимаю, о чём вы?» «Брось, вас видели в ресторане». «Так вы поэтому решили позвонить?» съязвила я. «У вас с ним что-то вроде соревнования?» «Ладно, не злись», — проронила Сашка примирительно. «Жаль, что опоздал. Дел было по горло, ни минуту свободной. Или не опоздал». «Вы сумасшедший?» растерялась я. «Что ж, привет, Серёге». На этом разговор закончился. Я немного поразмышляла, косясь на телефон. То, что Сашка позвонил, конечно, хорошо. Может, стоило с ним разговаривать по поласковее? На следующий день часов с трёх я начала готовиться к любовному свиданию. Док не явился и даже не звонил, что позволило мне отвлекаться и ко всему подойти вдумчиво. Я имею в виду свой туалет. В 16.15 позвонил Серёга. «Надеюсь, ты не забыла?» Спросил настороженно точно ожидая подвоха. «Конечно нет», — пропела я. «Через пять минут выхожу». И тут вспомнила. «Вчера звонил твой друг, Саша». «Знаю», — отмахнулся Серёга. «Виделись. Давай, я жду». «И дождёшься», — закончила я мысленно. Ещё раз взглянула на себя в зеркало и, подхватив сумку, вышла из квартиры. Восточный район располагался довольно далеко от моего дома. Ещё минут десять я искала нужную улицу. В общем, по данному мне адресу, прибыла ровно в 5 Дом был самый что ни на есть обыкновенный. Панельная девятиэтажка, бесконечной стеной тянущаяся вдоль улицы. Впрочем, были свои достопримечательности. Огромная ель рядом со стоянкой и несколько любовно ухоженных клумб. Я нашла нужный подъезд и направилась к лифту. Он не работал. Кнопка горела, а движения не наблюдалось. Мысленно чертахнувшись, я стала подниматься по лестнице. К счастью, квартира Серёги располагалась на третьем этаже. Я подошла к двери и позвонила, заранее улыбнувшись. Очень скоро улыбку пришлось убрать, потому что распахивать дверь никто не спешил. Я позвонила ещё раз, потом ещё и ещё, и даже сверилась с цифрами на соседних дверях — Сомнений быть не могло, это та самая квартира, и здесь меня не ждут. Всё-таки это странно. Серёга проявлял беспокойство, звонил, следовательно, рассчитывал, что я приду. Возможно, какое-то важное дело заставило его покинуть квартиру, не дождавшись меня, и он отлучился ненадолго, например, в магазин. Я позвонила ещё раз, и тут поняла, что дверь открыта, то есть не заперта. Я подумала и вошла. Возможно, он в ванной, а дверь нарочно не запер, чтобы я могла войти. Допустить такое вполне логично. Человек, стоя в ванной под душем, боится не услышать звонок в дверь. Ни в какой ванной он, конечно, не был. В квартире тишина точно на деревенском кладбище. Входную дверь я прикрыла, но запирать не стала, уже почувствовав, что-то здесь не так. «Серёжа!» — позвала я испуганно. Никто не ответил странное всё-таки у людей манера назначать свидание. Я немного постояла в прихожей, потом заглянула в кухню. На столе лежали какие-то продукты, стояла открытая бутылка водки и рюмка, вторая в мойке. Выходит, Серёга не стал меня дожидаться и выпил в одиночестве? Или нет? С кухни я вернулась очень быстро и, вздохнув, толкнула дверь в комнату. Очень мне не хотелось этого делать. Вошла и тут же увидела Серёжу. Он лежал на полу между журнальным столиком и креслом в фиолетовом с белыми полосами махровом халате. Халат задрался при падении, и тело выглядело неприятно, вульгарно и даже смешно. Хотя смешного тут было мало, потому что парень был мёртв. Я поняла, что Серёга умер раньше, чем заметила кровь. Кажется, стреляли в грудь. Белые полосы халата в этом месте стали грязно-бурыми. На лицо я старалась не смотреть. Он лежал на боку, откинув левую руку далеко в сторону. Глаз вроде бы открыт. «Черти меня сюда притащили», — подумала я, пятясь к двери. И в этот момент совершенно отчётливо услышала скрип входной двери, а потом шаги. Мой желудок быстро совершил переворот и упал куда-то вправо. А я попыталась сообразить, где спрятаться, потому что к этому моменту уже поняла, в квартиру вернулись убийцы. Спятили они, что ли? Спятили или нет, а я сейчас улягусь рядом с Серёгой, если буду стоять, как пень. Я шарила глазами по югославскому гарнитуру и ждала озарения, а шаги приближались. «Балкон», — решила я. «Если что, начну орать. С него они меня и скинут». Что называется, утешила, она у другого выхода, пожалуй, не было, и я юркнула на балкон. Балконная дверь... Распахнуто, но задёрнуто плотной шторой бордового цвета. Видимо, перед кончиной Серёга старательно готовился к нашей встрече. Только я выпорхнула на балкон и прижалась к стене, точнее, попыталась с ней слиться, как в комнату вошли двое парней. Я их не видела, но хорошо слышала. «Ну и где он?» — спросил один. «Откуда я знаю? Ищи, на полу, наверное». Они принялись ползать, а я чуть расслабилась и решила, что в обморок падать не стоит — Балкон их не интересовал. «Чёрт, где же он?» Через несколько минут начал злиться один из гостей. «Заткнись и ищи!» — ответил другой. «И перестань нудеть!» «Куда он мог упасть, а? Куда угодно!» «На полу вроде всё осмотрели. Может, под этим?» Мысль второму парню показалась интересной. «Давай оттащим его в сторону», — предложил он. Послышался шорох, какая-то возня. Парень злом отягнулся и сказал «Кровищи сколько!» В этот момент со стороны проспекта раздался вой милицейской сирены. Он приближался. Через несколько секунд во двор влетела машина и лихо затормозила возле нашего подъезда. Парни тоже услышали сирену и замерли, как по команде. «Сюда, что ли?» — спросил один. «А то! Видать, кто-то что-то услышал и позвонил». «Спятил, что ли? Чего услышал?» «Да пошёл ты! Лучше скажи, что будем делать!» «Сматываться не хватало только, чтобы нас здесь менты повязали». С этими словами оба бросились к входной двери, а я на цыпочках выпорхнула с балкона. Последнее замечание показалось очень дельным. Встреча с ментами и мне не улыбалась. Однако то, что искали парни, очень заинтересовало и меня. Не худо бы пошарить, но не судьба одним словом. Я проходила мимо дивана и машинально оглядела его. И тут что-то сверкнуло возле подлокотника. А я замерла в предчувствии удачи. Обивка дивана была ярко-жёлтого цвета, и я вряд ли бы что заметила. Но штора на балконной двери теперь была сдвинута, и солнечные лучи падали на диван. В общем, мне повезло. С сильно бьющимся сердцем я протянула руку, схватила перстень и бросилась к двери. «Только бы не столкнуться с ментами нос к носу», — в ужасе подумала я. «В гроб вгонят своими вопросами». Распахнув дверь, я убедилась, что на лестничной клетке ни души. Снизу доносились голоса. Два мужских и женский Стараясь вести себя естественно, я стала спускаться. На первом этаже возле одной из квартир стояли двое милиционеров и женщина, должно быть, хозяйка квартиры. Я поздоровалась и быстро прошла мимо. Дышать начала только на улице, но через пять минут перепугалась ещё больше. Куда делись парни, которые искали перстень? Я бы на их месте не рискнула спускаться вниз, а поднялась на пару этажей и немного переждала. А вдруг они меня видели? О, Господи! Я села в машину и завела мотор. Посидела, понемногу успокаиваясь, и тут заметила двух типов. Они торопливо вышли из соседнего подъезда. Наверное, мои. На одном точно была красная рубашка. Значит, ребята решили не рисковать и выбрались через крышу. Так что меня вряд ли видели. Парни подошли к светлой Альфа-Ромео на вид сущей развалине, Устроились в ней, но уезжать не спешили. Очень им нужен был перстень. Куда и по какой причине прибыла милиция, они не знали и решили выждать. Если повезёт, можно будет вернуться в квартиру и ещё раз, как следует её обыскать. Хотя в разговорах они не упомянули, кому принадлежала потерянная вещь, но мне-то их разговоры ни к чему. Поверить в такое было трудновато, потому как выходило, что дружка завалил. Никто иной, как Сашка-монах, при этом в попыхах лишившись персня. Сам возвращаться не рискнул, а может, вид убитого кореша вызывал отрицательные эмоции. Вот он мальчиков и отправил. Мальчикам не повезло, чего не скажешь обо мне. Кто бы ни вызвал милицию, человек этот заслуживал, чтобы я ежедневно поминала его в своих молитвах. Дрожащей рукой я извлекла находку. В квартире я не разглядела перстень, не до того было. Теперь он вызвал любопытство, но тут же разочаровал. Самый, что ни на есть, обыкновенный. Чёрный камень, кажется, агат и маленький бриллиант. По-моему, такой перстень отнюдь не редкость. Потратив немного времени, Сашка мог бы отыскать похожий в магазинах, торгующих золотом, и рисковать бы не пришлось. Я стала вертеть перстень и так и эдак и смогла таки докопаться до причины Сашкиного беспокойства. На внутренней стороне отчётливо проглядывали буквы А, З от Л. А, З — Сашкины инициалы, а Л — какая-нибудь подруга. Конечно, если перстень окажется в милиции, Сашке придётся туго. Вещь не антикварная, но убедить, что у кого-то похожие инициалы и любимая на букву Л — Будет довольно трудно, а дружки и вовсе в такое совпадение не поверят. В этом случае монаху не позавидуешь. Если Орлов не напутал, покойный Серёга — любимец одного очень серьёзного человека в нашем городе. Надо полагать, его кончину тот примет близко к сердцу, и у монаха начнутся неприятности. Сашка может сказать, что был у дружка накануне, и перстень потерял, перебрав лишнего. Но лично я усомнилась бы, расскажу он мне такое, а его знакомые и вовсе люди недоверчивые. В общем, как ни крути, а перстень — серьёзная улика, и эта улика у меня на ладони. Только вот как её использовать?»